Глава 8. На краю бездны. С ума сошёл, это не я, только успел выкрикнуть Алистар. Мимо аж швырнул Джад, мелькнула серебряная молния, ударила в рыжего, обернувшись догаларом, и вода закипела. Кряндец мол червался к горлу принца, тот прикрывал шею предплечья и им молотил хвостом. Жабры мгновенно поняла Джад самое уязвимое место, если их разорвать, «К стене!» — крикнули ей. В бешеную круговерть влетела Иреназия, в котором Джат с удивлением узнала Камриталя. Теперь жених Арувейн дрался с двумя, и все равно Джат еще подумала бы, на кого ставить. Оба Акаланс оказались крупнее и сильнее, зато Дегалар был потрясающе быстр. А еще он не жалел себя, словно не замечая удары Камриталя, который пытался оттеснить противника от принца. Дегалар хотел убить Алистара, а не уцелеть сам. Позади в коридоре слышались голоса, там кто-то кричал, даже ломился в комнату, но пробиться не мог, просто не было места. "Прекрати!" снова крикнула Листар. "Эруви жива, дай мне ей помочь". Ещё несколько мгновений огромный клубок метался по комнате, затем распался. Мимо Джад протиснулся Семариль, судя по чётким движениям, он абсолютно трезвый. Вдвоём с Камреталем они скрутили Корианца, заломив ему руки за спину, и Джад увидел принца. Растрепанный, с рассеченной скулой, Алистар метнулся к лежащей на полу Эру Ви, приподнял ее голову, вглядевшись в белое личико. «Целителей!» На взгляд же отцелители тут помочь уже не могли. Кто бы ни ударил девочку-невесту ножом, валявшимся теперь на полу рядом с телом, вышло это смертельно удачно. Прямо под левую грудь. Из раны, через прилипшую к телу тунику, сочилась кровь, разводя в и так темной воде облачко черной муте. Странно было только что Эруви ещё дышала. Ваше высочество, с появлением Араталя в крохотной комнатки стало по-настоящему тесно. Джат влипла в стену, стараясь быть незаметной, но начальник охраны, словно почувствовав её взгляд, обернулся, коротко глянул и снова повернулся к остальным. "Терна, со целителями послали. К Араталю введите этого". "Нет", коротко велела Листар, не отрывая ладони от головы девушки. "Оставьте, он держит Эруви. Ваше высочество, замолчите, Раталь, с той же ледяной сосредоточенностью приказал принц. Я не дам ей умереть. Хватит смерти из-за меня. Склонившись ещё ниже, он рванул ворот туники, обнажив маленькую острой грудь, и накрыл ладонью тёмное пятно раны. Ваше высочество, тихо сказала Раталь, едва шевеля губами. Не надо. Прошу вас, оставьте это целителям. Что теперь могло случиться с принцем, раз уж его не прибил доголар? Джат чуть подалась вперёд, пытаясь рассмотреть и услышала отчётливый хрип крянца, повисшего на руках придворных. А парочка-то непроста. В зале эти двое выглядели развязными пьяными бездельниками, зато теперь отточенная слаженность движений выдавала опытных бойцов, причём привыкших работать в паре. Тайная стража похожа на то. Алистар запрокинул голову, словно пытаясь рассмотреть что-то на потолке, но тут же зажмурился. Его лицо осунулось, на бледной коже проступили кровоподтёк под глазом и царапина на скуле. Принц закусил губу, и Джат увидела, как вздулась от напряжения вена у него на шее. "Что он делает?" спросила она шёпотом, не особо надеясь на ответ. Но и Ратал откликнулся так же тихо, обращаясь к Морю. "Сердце моря слышит королевскую кровь, кровь Акаланта". "Отпустите его!" также отрывисто бросил Алистар, не отрывая глаз. «Да Галар, сюда!» Криандец вывернулся из послушно разжавшихся рук стражников, одним взмахом хвоста оказался рядом с Рувейн и замер, глядя на Алистара с яростной надеждой и мольбой. «Возьми ее за руку! Держи! Связью вашей держи!» И тут же отспомнила. Так же было с ней на рыбном дворике, когда обломок Лаура показался лучшим выбором, чем жизнь. Она убила себя, убила старательно и умело. Острый прут вошёл в сердце, но Алистар как-то умудрился удержать её в мережевых, пока не подоспел король. А потом сердце моря спасло её, залечив смертельную рану. Но ведь до галар не королевской крови, или любой ренази может помочь тому, с кем запечатлён. Тогда что делает Алистар? Эруви выдохнул Кряндис, прижимая ладошку невесты к своей груди напротив сердца. "Эруви моя, А Джад смотрела и запоминала, зная, что память очевидцев ненадёжна. И мельком увиденное сотрётся с той же быстротой. И Рувейн сказала про троих. Она точно сказала про троих, только непонятно про кого. Третьего в комнате не было. Но Миалара, она должна была его видеть. Хотя почему тогда кричала про Алистара? Джад тронула плечо Иератали и шепнула о глянувшемуся Иреназе. «Миалара, она свидетель!» Начальник охраны поднял ладонь. Камретал осторожно придвинулся ближе и, выслушав несколько тихих слов, быстро выплыл из комнаты. Аджат снова взглянула на принца, бледного как сама Ируви. Второй рукой Алистар взял за руку Крианса, образовав кольцо, в котором, как поняла сейчас Аджат, циркулировала магическая сила. Крианд якорь для избранной, принц источник силы. И бессильно раскинувшаяся Ируви совсем медленнее сочи чащейся из раны кровью. Не отпускай её, Догалар сказал принц звонким от отчаяния голосом. «Эроталь, не вздумайте помешать!» «Ваше высочество!» — тяжелым низким голосом проговорил Эроталь, вдруг постарев на десять лет. «Вы нужны, Акаланте!» «Держи, Дегалар!» Что-то было не так, и Эроталь подался вперед, едва сдерживаясь, чтобы не сделать... «Что?» Алистар прозрачно-бледный наклонился к самому телу Эруви, Догалар держал их за руки со скорженным застывшим лицом, и ясно было, что он скорее умрёт, чем разожмёт пальцы. Да что же тут творится? Ваша Алистар, не смей! Это ироталь принца по имени Ого. А в следующем мгновении Джад то ли почувствовала, то ли увидела внутренним зрением, как тончайший баланс рушится. Сила, льющаяся от Алистара Каруви, начала стремительно осекать, и невидимые весы склонились. Дэгалар, пожалуй, должен был выбраться. Он был молод и здоров. И рувижу уходила в смертельный мрак, всё глубже и дальше. И Алистар, связанный с ней нитью, тянущейся от сердца к сердцу, оказался посередине. Он мог разорвать эту нить и возможно остаться в живых. Откуда-то Джад знал это совершенно точно. Он мог, и это она тоже знала. Вместо себя столкнуть в бездну Дэгалара и тогда спастись обязательно. Кориандец даже ожидал этого. Он бросил на рыжего быстрый понимающий взгляд, сказав что-то. А вот что Джиад уже не услышала? Время стало вязким, как всегда, когда ей приходилось пользоваться силой жрицы. Мраморными статуями замерли в стороне и ротались, и мориль. А вот принц доголаром светились изнутри, как стеклянные сосуды-подсвечники. Даже Эруви сияла ясным, хоть и угасающим огоньком. Джет толкнулась от стены и медленно и неуклюже подполз к троим на полу. Алистар посмотрел ей в лицо. Его глаза сияли, как небо, пронизанное светом бесчисленных звёзд, ярко-синие, такие искристые. Он что-то сказал, но Джет не поняла ни слова. Она только сделала то единственное, что могла сделать. Опустилась рядом и обняла принца за плечи, не разрывая цепь, но вливаясь в неё всей своей силой и жизнью. Тихо простонал Дагалар. Ему, ни жрецу и самому обычному Иреназе, без капли королевской крови, приходилось худо. Джад всем телом чувствовала, какая дикая мощь течет через Элистара и как тот изо всех сил старается ее сдержать, словно плоти на напор воды. Не будь преградой в виде рыжего, искусавшего себе губы в кровь, и Руви и Дагалар сгорели бы изнутри от божественной силы сердца. А не будь до Галлара упрямого, похожего на жесткий волосяной канат, что выдерживает вес корабля и не рвется. Руви давно соскользнула бы по ту сторону жизни, а следом за ней и рыжий. Теперь Джаад понимала отчаяние Ратали, который не мог остановить принца и должен был смотреть, как тот снова рискует жизнью. То, что делал Алистар, служа источником энергии и балансиром, Было опасно, как идти над пропастью по верёвке, теряя с каждым шагом кровь из глубокой раны. Но теперь она, обученная жрица была рядом, и качнула чашу весов в спасительную сторону. С своей жизненной силой и мощью Олкависа, который Джад чувствовала, знала, был рядом и ободрительно улыбался. Эровин приняла её в своём доме, в своём сердце, как равную. Эровин предложила ей дружбу а ее жених был учтив и доброжелателен с Джад, и встать третьей рядом с Алистаром и Корианцем, чтобы спасти эту светлую девочку, было меньшим, что она могла и должна была сделать. Сила текла и текла, Джад чувствовала, как теряет ее, но терпела, доверяя Алистару. И тот, словно приговоренный, которому вдруг объявили помилование, воспрял духом. Алое сияние из его сердца лилось в Оруви и растворялось внутри девушки. Героин вдыхала его, впитывала, и страшная рана закрывалась, зарастала плотью от чутких, неожиданно умелыми пальцами Алистара, перебиравшего нити силы, как опытная пряха. Всё, выдохнул рыжий, выдёргивая руку из ладони Крианса. Жива. Швельнув хвостом, он лёг на спину, глядя в потолок, и Джат его понимала. Сама бы сейчас тело ныло, как после дневного перехода в полном вооружении. И ещё с мешком припасов. Она как-то пережила такую неделю подряд, и каждый вечер хотелось всё пасть и тихо помереть во славу Малкависа, точно как сейчас. Эрруви, у догалары ещё были силы говорить, только имя Несты не больше, но всё-таки и держать её за руку, вглядываясь в прозавевшее лицо, а может, это были не силы, а упрямство. В любом случае Джац считал, что Эрви очень повезло с супругом. «Дагалар и Рина Кориант!» — сухо и ровно прозвучал голос Араталя, и Кориандец, нежно улыбнувшись, спящей невесте, отпустил ее пальцы, всплыв наверх. «Мне жаль!» — уронил Араталь странным тоном. Дагалар пожал плечами. «Теперь, когда я знаю, что принц не виноват, мне тоже, но это уже не важно». «Не важно что!» выдавила джиат, слушая обмен словами, за которым крылось что-то опасное, как ядовитая колючка под венчиком цветка. «Господин Ираталь, о чем вы?» «Пару мгновений, пожалуйста», — попросил Дегалар, и, подплыв к джиат, глубоко и почтительно склонился, сложив ладони перед собой. «Кайна, мне очень жаль, что я не смогу отблагодарить вас чем-то, кроме слов, но я непременно передам домой, что обязан вам жизнью своей избранной». Знаете, род Салара, Ирена Кариант у вас в долгу. Выпрямившись, он так же церемонно склонил голову перед Роталем, бросив: Я готов. Готов к чему? отчаянно вопросила Джад. Слишком ей был знаком такой взгляд, ясный, спокойный и полный бесстрашной готовности встретить беду. Нападение на королевскую кровь карается смертью, тяжело уронил Роталь. Что? Выдохнула похолодевшая Джад, но он же замершие у стены Семариль и Роталь, даже сам Догалар, все они смотрели на неё сочувственно, словно извиняясь. Нападение? Да, он пытался избить рыжего. Нет, убить, с беспощадной честностью поправила себя Джад, и мало на свете стран, где покушение на царственную особу карается иначе. Но он ведь думал, что Алистар виноват в смерти Эруи. Она произнесла последние слова, вслух, отчаянно дрожащим голосом. И уже по виноватому взгляду Иратали поняла, что это ничего не изменит. "Мне жаль", горько повторил начальник охраны. "А уж мне-то как жаль", раздался от другой стены ядовитый, несмотря на дикую усталость, голос Алистара. "Это во глубинном недоумка казнят, а я потом буду объясняться с Аруви. Вы представляете, что она со мной сделает?" Да я пожалею, что меня вместо него не казнили. Нет уж, Араталь, не сходите с ума. Подбитый глаз моя королевская кровь как-нибудь переживет, если вдруг кого-нибудь интересует и мое мнение. Так, для разнообразия. Поднявшись и сев в воде, принц скрестил руки на груди с чрезвычайно мрачным и надменным видом, который не портил даже роскошный кровоподтек черным пятном расплывшийся на полщеки. «Ваше высочество!» Осторожно, будто шёл по тонкому льду, начал Роталь. Закон не знает исключений. Мне жаль. Клянусь тремя, мне и действительно жаль, но Ирена де Галар не сделала ничего преступного, тем же невыносимо надменным тоном перебил его Алистар. Роталь, вы думаете, что принца Каланта может позволить какому-то глубиннику разукрасить себе физиономию? Между прочим, подобным предложением вы меня только что оскорбили. Прошу прощения, Терна очень серьезно отозвал сироталь, низко кланяясь. «Прощаю!» — милостиво кивнул Элистар. «Ирина де Галар просто пытался подплыть ближе к своей избранной и столкнулся со мной. Случайно!» Он потрогал кончиками пальцев распухшую щеку, скривился, глубоко вздохнул. «Неудачно так столкнулся. Несколько раз. Но об этом говорить необязательно. Вот Ирина Симариль все видел, не так ли?» Он в упор взглянул на Симариля, и тот вытянувшись, приложил к сердцу ладонь, исктово подтвердив: "Истинно так, Терна Алистар. Вы случайно столкнулись, очень неудачно. И Камреталь тоже это увидел, не сомневайтесь". Джад потёрла пальцами ноющие виски. Губы сами тянулись в счастливой улыбке. Она смотрела, как с облегчением прячет улыбку Ироталь, как Догалар переводит взгляд с Рувей на принца, потом на Ироталя, на неё, на Семариля и снова на Рувей. Как холодное отчаяние в его взгляде тает, сменяясь радостным недоумением. И тут же кряндзец, позабыв про них снова, опускается на пол к мирно дышащей Руви. А теперь, может, кто-нибудь позовёт целителей, хмуро предложил принц. И объяснит мне ради троих, что здесь случилось? Джад вдруг почувствовала, что ещё немного и упадёт в обморок. Только падать здесь некуда. Одно хорошо в жизни под водой. В глазах вдруг потемнело, она сглотнула вязкую горькую слюну. Шум из коридора плеснул сильнее. Она увидел равонувшегося к ней принца и поняла, что замёрзла, так сильно замёрзла, и почему-то вокруг совсем темно. Управляться с вулканами было легче, Алистар, конечно, учился исцелять силой сердца моря, но под присмотром отца и Невиса, да и раны были не такие опасные. И сейчас он понимал, почему. Так легко уйти следом, особенно если пытаешься спасти кого-то близкого. Осознание того, что едва не случилось, накатывало, неудержимо, как прилив, и Алистара затрясло. Сквозь слабость, сквозь черно-золотые искры в глазах и в кус крови, которым пропиталась вода, Он слышал шум в коридоре. Кажется, в комнату пытался проплыть отец Руви. Кто-то знакомый удерживал его, мягко уговаривая, что ничего страшного не случилось. Ах да, это и Роталь, бесценный Роталь, да благословит его мать-море. Ничего страшного? Ложь, спокойная и наглая. Случилось, и еще как. Руви едва не погибла из-за него. Или вместо него? Мысли путались, в висках пульсировала тяжёлая боль, и Алистар едва не пропустил миг, когда Джад беспомощно всхлипнула и зябко обняла себя за плечи. "Джи". Она не любит, когда её так зовут. "Джат". Хорошо, что комната маленькая. Хватило пары взмахов хвоста, чтобы оказаться рядом. Краешка мух. Алистар слышал, как Раталь выпроводивает Каина Герувейна. Как целитель говорит, что опасности нет, но двигать оруви нельзя. Как Всё это было уже неважно. Джад плохо, а Листар чувствовал это через обострившуюся как никогда связь. Ощущал как свои её боль, усталость, отголоски медленно уходящего страха и смутную глухую обиду. Обиду? Всё хорошо, старательно улыбнулась жрица с серыми губами. Просто устала немного. Немного устала, пропустив через себя мощь сердца "Ираталь, пошлите кого-нибудь за Тинкалой", велел Алистар, вглядываясь в осунувшееся лицо Джад. Начальник охраны, понимающе кивнув, бросил пару слов гвардейцу Семарилю, оказавшемуся вдруг не только гвардейцем, и тот поспешно выплыл в коридор. Алистар придвинулся ещё немного ближе и остановился, наткнувшись на мрачный взгляд жрицы как на кончик остроги, до болезненного укола. "Джад, Кайна?" окликнул его сзади Ироталь, и Алистар позорно обрадовался от срочки. «Здесь кто-то еще был?» «Трое глубинные боги! Да что же он за болван такой! Не о тех оправданиях сейчас думать надо, но и правда!» Алистар с трудом отвел взгляд от жрица, обернулся. «Я не помню!» — с трудом сказал непослушными губами. «Ироталь, я почти ничего не помню, даже как оказался здесь!» И что последнее, помните, мягко уточнила Роталь, бросив взгляд за плечо Алистару на Джаат. Зал, свадебный зал, я разговаривал с Мяларой, напомнил ей про Палу. Алистар боялся поднять глаза на Джаата, съёкся, но выдавил всё-таки с отчаянием обречённого, а потом поплыл сюда. Тремья клянусь я даже не думал, что они бы пили. Алистару стала пожал плечами, старательно припоминая, но всё случившиеся в зале было похоже на спутанную сеть. Дёрнешь за один кончик, и только сильнее затянешь узлы. Вроде бы пило, может и нет. Тинкало, сказала вдруг Джад. Его высочество пил Тинкало. Не со столика, а принесённую откуда-то молодая служанка с светлые волосы, тёмно-синий хвост, туника светла. Она замолчала на несколько мгновений, потом добавила извиняющимся голосом. Я, кажется, видела её раньше, но нет, не помню. Она была далеко, я не уверена. Холодная, воняющая кровью вода вдруг показалась Алистару нестерпимо горячей, словно из-под пола вдруг ударил глубинный источник. Джад всё видела, как Алистар болтал с откровенно льнущей к нему служанкой, как уплыл с Миаларой. Двадцать три мурены ей в постель. «Джиад, я...» «Не было ничего!» Собственный голос показался нестерпимо фальшивым, глупым, трусливым. «Вы совершенно свободны в выборе, круга общения, терна. Полагаю, это сейчас не самое важное. А вот голосом джиад можно было штормовую волну на лету заморозить. Алистар однажды видел такое, отец показывал. Он судорожно сглотнул, боясь повернуться к жрице. И впрямь не время и не место сейчас. Кто-то едва не убил Эрувейн. Вот что главное. Получается... «Я вспомнил», — сказал он слух. «Да, была служанка. Я видел ее во дворце. И Тинкала». «Что Тинкала?» — прозвучали два голоса в унисон. «Странная она была», — тихо отозвался Алистар, только сейчас осознавая неизмеримую бездну собственной глупости. «Очень пряная». Но она и раньше её варила слишком сладко, безмозглая медуза, тупая каракатица. Алистар дёрнулся, мечтая сгинуть, провалиться в бездну, сгореть в кратере старшего брата. Да что угодно, лишь бы избавиться от мучительного стыда, залившего всё его существо прямо-таки осязаемо, от кислого металлического вкуса во рту до противной дрожи в хвосте. Она уже приносила мне Тинкалу, выдохнул он, глядя мимо её роталя куда-то в тёмный угол. «В то утро, когда...» Начальник стражи смотрел в ожидающий Ак-Джиад, Алистар сейчас не повернулся бы даже по велению троих. «В то утро, когда я встретил Джиад на рыбном дворе и...» «Я понял», — быстро отозвался Роталь, выразительно покосившись на корианца, так и замерзшего возле Ируви. «Вы не знаете ее имени?» Алистар молча помотал головой. «Госпожа Санлия может знать...» — негромко подсказала Джат. Она говорила с этой девушкой, пока принц беседовал с госпожой Миаларой. «Здесь был кто-то еще», — тихо сказал Алистар, вдруг озаренный мгновенной вспышкой памяти. «Тремя клянусь, здесь был кто-то еще. Я сказал Ми, чтобы она убиралась, но все как в мутной воде». Тошнота, медленно колыхавшаяся внутри последние пару минут, наконец поднялась к самому горлу. Алистар зажал рот ладонью, сгибаясь пополам, задержал дыхание. Что-то тревожно воскликнула Роталь, подхватывая его за плечи. Потом рядом оказался Невис. «Нет, Ваше Величество!» Джат устало посмотрела на короля. Я бы рада помочь, но они были слишком далеко. Я просто не рассмотрел её достаточно хорошо. По виду обычная девушка, короткие светлые волосы, одета просто. Я немного отвлеклась, а когда глянула во второй раз, она разговаривала с госпожой Санлей, и всё, больше я её не видела. Благодарю её за это, Кайна, вздохнул король, поворачиваясь к Короталию. А что говорит наложница моего сына? Ничего полезного, мой повелитель. Она действительно разговаривала с молодой светловолосой служанкой, но всего лишь сделала замечание, что нужно осторожнее плавать по залу. Увидела, как девушка незадолго до этого столкнулась с Терна Алистаром. Это так, Терна столкнулась, мрачно подтвердил принц, устроившись в глубоком подобии кресла, позволяющем свернуться в нём вместе с хвостом. Тогда я и попросил её принести Тинкалу. Но откуда мне было знать, — Действительно, — Ироталь виновата глянул на короля. — Полагаю, это моя вина. Мы проверили всю еду и напитки на кухне, каждый кувшин тинкалы и коробку с пряностями. Мои стражники присматривали и за поварами, и за прислугой, и за гостями. Я бы тремя поклялся, что на свадьбе Каина и Рувейн принц и его избранная в полной безопасности. Джад могла бы сказать, что безопасности не бывает никогда, но промолчала. Она и так чувствовала себя лишней, допущенной к разговору то ли из милости, то ли по недосмотру. И вообще в королевских покоях ей было неуютно. Слишком хорошо, помнился первый разговор с его величеством Кореалом, как раз в этом кабинете. В этот раз четыре круглых кресла расставили полукругом, чтобы его величеству было всех видно, и Джад, дождавшись, пока принц устроится в крайнем правом кресле, заняла крайнее левое. За спиной короля укоренино посматривала со стены рыжеволосая девушка, удивительно похожая на Алистара. Но её улыбка казалась уже не сияющей радостной, а поблёкшей, вымученной. Полной безопасности не бывает, уронил король, и Джад вздрогнула от такого созвучия с её мыслям. Успокойтесь, друг мой. Вы не могли предусмотреть всё, включая глупость моего сына. В кабинете повисла тяжёлая тишина точнее, расплылась, как облако мути в воде. Джад прямо увидел её внутренним взором, грязную, горькую, липкую. Алистер молчал. Он вообще очень мало говорил с момента, как едва не потерял сознание в той комнатке. Молча пил лекарство Невиса, даже не кривясь по своему обыкновению. Молча слушал разговор, открывая рот лишь для того, чтобы ответить на прямые вопросы. Да и слова отмерял скупо, совсем не походя на себя прежнего. Словно огонь, который так ярко пылал в принца во время спасения Руви, погас, и теперь Алистару было отчаянно холодно. "Ваше величество", с обычной мягкой осторожностью сказала Роталь. "Принц не так уж виноват. Если преступник слуга, он мог отравить уже готовое питьё, пока нёс его с кухни". "Ироталь, перестаньте его выгораживать". В тусклом, то ли от болезни, то ли от усталости, голосе короля слышалось раздражение. Алистар виноват не в том, что выпил цинкалы, и даже не в том, что уплыл с Миаларой. Кстати, Невис, вы уже выяснили, что это была за дрянь? Да, мой повелитель, отозвался старый целитель. Смею предположить, что Каина Миалара невольно оказала его высочеству огромную услугу. Судя по исследованию крови Терна Алистара, в Тинкале был сильный яд. Но Кайна использовала приворотное зелье, нанесенное на тело и волосы. Растворившись в воде, которой дышал принц, оно лишило его способности ясно мыслить и зажгло плотское желание. Но вместе с тем случайно ослабило действие яда. А сила сердца моря, проходя через тело Терна Алистара, выжгла остальную отраву. «Я же говорил, что не хотел с ней плыть!» бросил Алистар, никому не обращаясь. И было бы слишком самонадее на со стороны Джад полагать, что это говорилось для неё, или не слишком. Если бы не Кайна и Нами Алара, размеренно продолжил целитель, сидящий как раз рядом с Джад. Принц был бы отравлен буквально через несколько минут. По приказу Кайна и Роталя на свадьбе было два моих ученика, но я не уверен. Он смолк, глубоко вздохнул и закончил то, что уже и так все поняли. Я не уверен, что они успели бы помочь. Боги хранят Акаланта, глухо сказал король, и тишина снова наполнила кабинет. Джад снова посмотрела на фреску. Дальняя прабабка Алистара, вечно взлетающая на волне к солнцу, знать не знала, что благополучие и сама жизнь её страны будет висеть на волоске длинным рыжезолотым волоски одного глупого юнца, только чудом, в который раз избегнувшего смерти. Или всё-таки здесь не чудо, а расчётливый путь судьбы? Если бы Алистар не кинулся безрассудно спасать Аруви, сердце моря не очистило бы его кровь. Но ну, а если бы он погиб во время спасения? Снова Джад чувствовала, что слишком мало знает об ареназии жизни. Для чего Миалара опаивала принца приворотным зельем? ведь он связан с запечатлением из джиад. Вряд ли эту связь можно разорвать таким простым способом. — Значит, — медленно заговорил король, — Алистара хотели отравить. Тогда зачем убийца поплыл за ним с ножом? И почему был уверен, что успеет скрыться? А вот это были хорошие вопросы. Джиад и сама хотела услышать на них ответ. Она уже знала, как убийца покинул комнату. Стражники Эротали нашли в стене потайной люк. Простенькая защёлка открывалась буквально хлопком ладони по нужному месту. А люк вёл всего лишь в соседнюю комнату. Ну и это необходимо было знать, чтобы вовремя воспользоваться. Что говорит Миалара, почему она выбрала именно эту комнату? спросил король, нервно поглаживая золотую цепь на шее. Край цепи прятался в глубоких складках одеяния, оттянутый немалой тяжестью, судя по форме. Наверное, это и было то самое сердце моря, мелкому виденое джат, когда король клялся им на берегу. Много чего говорит, но всё не то, вздохнула Роталь. Кайнами Алара рыдает и клянётся тремя, что хотела только добиться благосклонности принца. Зелье она купила у какого-то целителя, не сказав, естественно, для кого покупает. Целитель содрал с неё кошель золота, поклявшись, что если пропитать этой дрянью волосы и намазать кожу Целый час никто не сможет устоять, даже запечатлённый. Зачем? не выдержала Джад. Зачем ей нужен был этот час? Ведь потом зелье перестало бы действовать. Я не уверен, но, говорите Ироталь, просил король. Кажется, у Каина Миалары сейчас самая горячая луна. Полагаю, она хотела воспользоваться единственной возможностью. Медуза безмозглая, с отвращением буркнула Листар и снова замолчал. Джат поняла, что ничего не понимает. Горячая Луна растерянно уточнила она. Время наилучшим образом подходящее для зачатия, негромко объяснил Невис. В эту пору лунного цикла при телесной связи зачатие почти неизбежно. Обычно супружеские пары используют Луну, чтобы завести потомство или подождать с этим. Если бы Каинаме Алариу удалось задуманное Она, скорее всего, подарила бы Акаланте первого королевского внука. Запечатление этим не разорвать, а быть матерью у королевского отпрыска — огромная честь. Кайна-Миалара стала бы членом королевской семьи, а ее дитя — младшим принцем или принцессой Акаланте. «Медуза безмозглая», — стихой яростью повторил Алистар. Джат от души стал его жаль. В очередной раз принц получил ясное подтверждение, что нужен кому-то не сам по себе, а только в придачок к своему титулу, как породистый жеребец, которого вяжут ради потомства. Комнату она выбрала случайно, а принца обвинила в убийстве, потому что сама не заметила убийцу. Надышалась собственным зельем до дурения, закончила роталь. Действительно безмозглая медуза, лучше не скажешь. Это тупое наглое существо могло стать матерью ребёнка Алистара. Провести всю жизнь рядом с принцем? Пожалуй, такого наказания Алистар точно не заслужил. «Я подтверждаю опалу, наложенную моим сыном на Миалару», — тяжело уронил король, «чтоб чешуйки с ее хвоста больше не упало во дворце и его окрестностях. Не будь она дочерью советника Лореса, но хватит о Миаларе. Если она не связана с покушением, что еще известно?» «Почти ничего, мой повелитель». Да, многие видели девушку в небероской светлой тунике. Слуги из дома Каина и Агерувейна думали, что она из дворца. Дворцовые слуги были убеждены, что местная, хотя вроде бы видели её и раньше, то ли на кухне, то ли в чистых покоях. Гости его вовсе ничего не заметили. Каино редко обращают внимание на слуг. Я так понимаю, вблизи её видел и запомнил только сам Терна Алистар. Запомнил, буркнул принц. На всю жизнь. Смозливая нохальная дрянь. У неё и вправду тёмно-синий хвост, при таких светлых волосах даже странно. Глаза бирюзовые. Роталь, вы ничего не путаете. Она же оба раза передо мной хвостом крутила, как сальто в гоне. Зачем? Возможно, хотела подобраться ближе, пожал плечами Роталь. А возможно, кто-то её просто использовал. Хладнокровно управляться с ядом и ножом в таком юном возрасте, не думаю. Но очень уж много совпадений. Обещаю, мы весь город перевернём в поисках. Не может быть, чтобы никто её не знал. Если только она из Акаланта, тихо сказала Джад. Ведь ни один акалантец не может причинить вреда принцу. С ядом ещё можно было как-то вывернуться, но удар ножом это прямое нападение. Либо эта девушка не убийца, либо она из другого города, либо убийцы не один. Но эта дверь. Прошу прощения, смутилась Джад. Увидев обращённые на неё взгляды. Нет, напротив, я прошу вас продолжать, с мягкой властностью велел король, слегка подаваясь вперёд и продолжая гладить цепь. Мы забыли, что среди нас есть та, чей опыт заслуживает несомненного внимания. Что скажете обо всём этом? Джад глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Я буду думать слух, хорошо? предупредила она, сплетя пальцы на коленях. К сожалению, я очень мало знаю об ареназе, но примем за несомненную истину, что принца хотели именно убить, а не похитить или опорочить, иначе не стали бы подливать яд. В этом деле есть то, что является безусловным, и то, что можно назвать случайным. Безусловно, что принц должен был явиться на свадьбу Каина и Рувейн ради этикета и их дружбы. Значит, убийцы рассчитывали застать его там. Безусловно, что рано или поздно он захотел бы взять угощение. Но ведь решение послать на кухню именно эту девушку было случайным. Принц мог взять Тинкалу со столика. Я такую не пью, она корейская, тихо буркнула Листар со своего места. Убийцам это было неизвестно, резонно возразила Джад. Кто-нибудь мог, конечно, знать, что ваше высочество не пьёт этот сорт напитка, но в другом месте нашлась бы другая Тинкала. "Если вы послали бы за ней кого-то ещё, если бы с вами не столкнулась эта служанка. Вы встречали её два раза, так? В день свадьбы и до этого. Каждый раз она приносила вам тинкалу. И это заканчивалось отравлением. В тинкале было что-то необычное? Да, первый раз она была сладкая, просто до отвращения, и пряная. Во второй раз просто пряная, какой-то незнакомый вкус." Голос у принца был сконфуженный. Но в этом случае Джат не стало бы его сильно винить. Всю жизнь проведя в безопасности и обожании, трудно поверить, что смерть подстерегает тебя повсюду и в самых привычных вещах. Сладость отбила вкус горнаты, задумчиво сказала Роталь. Но отецна Али стар не любит слишком сладкое питьё, поэтому выпил меньше обычного, иначе не смог бы хоть немного сдержаться на рыбном дворе. А в этот раз горнатой в питье не было, подхватила Джад. Только пряности, чтоб вскрыть яд. Принц должен был выпить, и через несколько минут у пасть замертво, так. В суматохе убийца легко бы скрылся. Всё это легко просчитать. Но что, если бы он не стал пить отраву? Тогда они могли подождать другого удобного случая. Раз убийца имеет доступ во дворец, принял предложенную игру Ироталь. Или выманить принца в более удобное место. Что, прошептал через несколько мгновений сообразившей первым Ироталь, то есть Мялара. Госпожа Миалара Мя вряд ли подходит на роль заговорщицы, но мне кажется, ей несложно управлять. Она ведь знает принца очень давно, могла уже не раз попытаться использовать зелье. Но почему-то эта мысль пришла ей в голову только сейчас. Или, я бы сказала, именно сейчас. Если бы принц не стал пить отравленную тинкало, Он бы всё равно через некоторое время оказался за пределами зала, в обществе госпожи Миалары. Охрана не придала этому значения, только господин Симариль всё-таки решил привлечь внимание к отсутствию принца. У этих двоих был приказ охранять лично вас, хмуро сказала Роталь. И не покидать ни в коем случае. Прикинувшись обычными гостями, слегка перебравшими хмельного, кивнула Джат. Я так и поняла. Удачная маска, между прочим. Но они увидели, что принц оставил зал, и обеспокоились. А где в это время была охрана самого принца? Я не видела ни Дару, ни Кари. Обычай, вздохнула Роталь. Появиться на свадьбе вооружионным или с явной охраной оскорбление гостеприимства хозяев. А уж сколько разговоров было бы. Дару и Кари знает весь город. Я приставил к принцу ещё двоих. Они следили Но госпожу Миалару они давно знают, а принц плыл с ней по собственной воле. Они решили подождать в зале. Балвана безмозглый отправил на границу к мурении про родительнице. Моя вина. Такое случается, ровнотозвалась Джад. В общем, я не смею вмешиваться, но очень уж удачно госпожа Миалара не просто вывела принца из зала, но и привела именно в ту комнату, куда убийца мог незаметно попасть и также незаметно уплеть. Мне кажется, стоит выяснить у госпожи, с кем она говорила о своём замысле. Сейчас же сделаю. Мой повелитель, дождавшийся разрешающего кивка короля, ироталь сорвался с места. Джад проводила его взглядом, подумав, что теперь одно из двух: или начальник охраны окончательно одарит её своим расположением, или, что вернее, не взлюбит двуногую выскочку, ткнувшую его носом в очевидные промахи на глазах у короля. Ну да, что теперь поделать? Не он первый, не он последний. Дело храмового стража предотвращать покушения, а для этого приходится знать, как их обычно устраивают. Интрига с Мяларой очень даже простенькая, но именно поэтому могла увенчаться полным успехом. Я от всего сердца благодарю вас, госпожа Джад, тяжело уронил король. Полагаю, вы считаете нас беспопечными глупцами, но причина в том, что слишком долго королевство Ирина Азе жили в равновесии воевали это случалось однако честный бой совсем не то же что подлое убийство королевские семьи моря это звенья цепи сдерживающие ужас бездны на краю которой мы живём ослабить одно звено ослабить всю цепь и все мы понимаем это я не знаю что изменилось в мире госпожа джад но старые законы чести и разума больше не правят нами Если Акаланта падет, многие выиграют, но цена будет неизмеримо высока. И я представить не могу, какой безумец решился на это. — Да хранят нас трое, — откликнулся из своего кресла Невис. — Не тревожьтесь, мой повелитель, все обойдется. А сейчас вам следует отдохнуть. — Отдохнуть, да. Король вдруг показался Джат одрехлевшим и изможденным. — Отец, — тихо сказал Алистар, — позволь помочь тебе. У меня еще много сил, я могу. — Хочешь помочь, не доставляй мне хлопот хоть какое-то время, — отрезал Кориал с тенью былой властности. И Джад закусила губу, увидев, как сник в кресле принц, понуро обхватив руками свернутый хвост.